6. Охор. Небольшой отряд во главе с Сосип провёл под стенами крепости ещё не один день. Они устали выевать поток беженцев армии Селикацеров стало осекать, тогда было решено лететь дальше, ведь многие серые с серой печатью смерти обошли селение стороной. Как поставил укол ронт, его тело стало покрываться пятнами и лёгкие иззасвистели. Мне лучше себя чувствовал Илем. Он изредка снимал свою повязку, обходил стороной трупы и, встав на дорогу, готовился вступить в бой. Воздушная крепость Тансан медленно, словно это и правда кит, стала разворачиваться. Все, кто был в селении, поднялись на стены. Они видели, что после себя оставил отряд трупы и только трупы. радовались, что крепость улетает, но в то же время с опаской посматривали на дорогу, боясь увидеть, что придут целикоцыры. Шаград словно вечно стоял за штурвалом, повернул рычаги, палуба качнулась, и крепость полетела вдоль ущелья. Как себя чувствуешь? Кнабе потел Дерен. Он видел, как рондом встил за своего хозяина. Пора бы простить их. Нет, так не могу. Тело человека зверя тряслось в лихорадке. Следопыт понимал, что ничем не может ему помочь. Гара принесла кувшин воды, Ронт с жадностью выпил его и, изжавшись, сразу уснул. "Идём, на нём печать смерти. Может, боги его пощадят?" спросила девушка. Ей нравился этот воин, и его сердце, как казалось, не знало страха, а может, он просто хотел умереть в бою. Лэм сидел на палубе и смотрел, как мимо проплывали горы. Привёл в порядок своё оружие, вложил его в ножны, достал оглушниток и стал зашивать разорванную во время боя одежду. "Ты за кого там мстишь?" Дерен сомневался, что когда-то вернётся в Брант и увидит Лили, которая перестала приходить к нему во сне. Может, она это делала специально, чтобы не отвлекать от миссии, а может, было много дел к оракулу. Ведь сейчас надо помочь советам восстановить город. "Лемни ответил: Закрыл глаза, похоже, ему так было комфортнее. Он лёг на спину, словно хотел спать, но губы шевелились, общался с духами. Следопыт тело оперела, посмотрел вниз, где по дороге шли одиночные воины в серах. Они шатались, падали, и многие уже не поднимались. Смерть их всё же достигла. Что это за печать богов, что уничтожила целую армию, думал он, рассматривая свои руки. Короста, что покрыла пятно, стала трескаться. Тело чесалось, хотелось содрать, но Сосип предупредил, чтобы этого не делал. Стиснув зубы, он терпел. Умел это делать. Невольно рука дёргалась, и пальцы, дотронувшись до коросты, замирали. Болит, рядом подсела девушка. Нет, но это ужасно, невыносимо. Это, как говорят, что дни или два и всё пройдёт. Потерпи. Да, обязательно. Почему у тебя их нет? Они он посмотрел на наби, что спал, и газор, который сидел и продолжал с кем-то разговаривать. Уже умирают. Может и нет, ведь сосипах уколол, говорит, запечатал смерть. И что нам теперь делать? Куда летим? Это ущелье Гадиев. Там внизу протекает река Патнак, что впадает в широкую и медленную реку Сагмак. Чуть левее стоит переправа через неё из леса Межап пришли силикацеры. Сейчас нам их не поймать. Они разбрелись по горам, но у гарнизона Мириата там Шаград служил разведчиком. Три дороги. Одна идёт в сторону священного леса, другая в лес Топи, и третья, плутая, уходит в сторону Земелёсран. Попробуем их там остановить. Нам ещё далеко. Следопыт посмотрел на знакомые горы, что-то в уме посчитал. Дня 3, они за это время умрут. Нет, не все. Утром видел, как некоторые силикацыры ехали на натранах. Даже если они умрут, животные будут с печатью смерти и передадут их наезднику, что сядет на них. Ясно. Хочешь поесть? Там сухари. Нет. В последнее время Дерен почти не ел. Пища стала безвкусной, даже вода была противной. 2 дня прошли незаметно. Они отдохнули. Все думали, что Ронт умрёт, но к концу полёта ему удалось подняться и, размяв ноги, проглотить несколько сухарей. Мы подлетаем. Указал рукой Шаград на горы, что стали расступаться. Мне надо передать приказы из столицы, тяж промолчал. Он в последнее время мало говорил. Его раны, полученные в бою, воспалились. Воздушная крепость сделала плавный разворот и уже к обеду подлетела к гарнизону Мирята. Все думали, что по ним откроют огонь, ведь как говорил Шаград, крепость так и не взяли серые. Они сбросили верёвочную лестницу и толстый канат. Первый, кто спустился, закрепил канат за цепь, что поднимала мост, и только после этого обратил внимание, что к нему никто не подошёл. Спустилась девушка, заглянула за стену, быстро добежала до башни и вынув клинок, открыла дверь. Фу, сделала несколько шагов назад. Что там? К ней подбежал Дерен и приготовился защищаться. Они все мертвы. Следопыт заглянул в тёмное помещение башни. Тусклый свет, что проникал через узкие бойницы, осветил воинов, которые умерли несколько дней назад. Тела от газов стали разбухать и вонять. Как, спросил он себя? Мы ведь не видели сельгациров на дороге. Шаград спрыгнул и убежал в здание, где были казармы и оружейная. Он пробежался по коридорам, заглянул в комнату, где заседал Фуганор, и только в библиотеке увидел тело Арело. Они ушли, как только первый заболел. Наверное, прибыла птичья почта и принесла печать смерти, предположил разведчик. И что нам теперь делать? спросил он сосип. Кях действовал по инструкции, что прописали боги, постарался удержать распространение смерти. Но разве смерть можно удержать? Она всегда найдёт лазейку. К потоком бы были опечатаны мешки с зерном, что лежали в центре крепости, не сожжены, однако никто уже не задумывался, опасно это или нет. Сварив густую похлёбку, насытившись ею и закрыв ворота, чтобы к ним не пришли непрошеные гости, завалились спать. В этот раз Дерен в своих снах бродил по райскому лесу, его сердце успокоилось и уже не требовало крови. Лелик подошла незаметно, закрыла ему глаза ладонями, а после обняла. "Это ты? Где ты была? Ты сделал всё, что было в твоих силах, но надо идти дальше. Куда?" Поинтересовался разведчик. Он думал, что их путь закончился. Туда. Помнишь, где меня спас? Да. Надо узнать, почему силикацеры пришли, откуда воздушные крепости и что они хотели? Власти, ответил Дерен. Не думаю, но ты это узнаешь, верно? Да, коротко ответил Следопыт и проснулся. Встал и вышел во двор крепости. Не спится? спросил Шаграта. Я провёл тут много времени, знаю каждую гору, ручеёк, всех тружеников. А теперь они все мертвы, и мои друзья тоже. А ты почему не отдыхаешь? Приходил оракул. Лилик, удивился разведчик. Да, она часто приходит во снь, мы с ней говорим. Нам надо лететь дальше, туда, где меня с ней спасли, и ещё дальше, за переправу Искалы-Пибаф. Это сказал оракул? Надо выяснить откуда они. Что заставило прийти в Сават и начать воевать? Ну что же, похоже, ты меня хочешь доконать. А я-то уж думал жениться и обзавестись детишками, не представляю тебя в доме. Кто счлевится? Видел, как Гара на меня смотрит, точно клянула. В этот момент в спину Шаграта врезался пустой кувшин. Развечико с ледопытом мгновенно вскочили и вынув клинки, приготовились биться. Я сейчас тебе язык отрежу, закипела от гнева девушка и запустила второй кувшин. Что я тебе говорил? Точно глаз положила. Если бы нет, то сразу чик и по горлу, а тут требует внимания. Третий кувшин попал Шаграту в лоб, и он упал на землю. Живой, подбежала Гара и заглянула в глаза разведчика. Слушай, а тебе обязательно надо было кидаться. Да нет, могла и ножечком, как он предложил. В следующий раз воспользуюсь советом. С рассветом все собрались на стене крепости. Тут меньше всего воняло гниющей плотью. Дальше не пойду, заявил Сосипкяк. Моя миссия выполнена, путь лежит обратно, надо всё зачистить. А вы поинтересовался он у остальных. Оракул просил узнать, откуда селикоцыры и причину вторжения, ответил Дерин. Я пойду с ним, ему на своих двоих долго топать, да и не дойдёт. Люди зверей его растерзают. А так на крепости преодолеем Лестопи, а дальше пешком в Шаград, посмотрел на девушку У меня никого не осталось, брата убили. Я с вами. Тоже, кивнув головой, сухо сказал Лэм. Мой долг отомстить за господина, начал Ронд. Ты уже отомстил, и не за одного господина. Тебе надо отдохнуть, ты слаб, посмотрев, как трясутся руки Наби, сказал Дерен. Не оставляйте меня. Я умею драться, я ещё могу. Хорошо, решил за него Шаград. Сосиб выпрямился, на его теле было больше десятка ран. Некоторые воспалились и стали кровоточить. Но он не остался в гарнизоне. Как только воздушная крепость отлетела в сторону, спустился со стены и быстрым шагом направился к дороге. Полёт был спокойным. Лишь когда они подлетали к скалам Пибав, подул сильный боковой ветер, отчего воздушная крепость стала крениться на бок. Шаград старался удержать её, но нехватка опыта в управлении всё же сказалась, и тансан врезалась в скалы. Задра свой нос, крепость затрещала, из её корпуса что-то потекло, словно кровь монстра. Он ещё раз её поднял, но теперь крепость всё время заваливалась на правый бок и в какой-то момент, задев брюхом камни, остановилась. "Ну всё, дальше пешком", радостно заявила девушка, поскольку устала вижать от страха, что свалится с высоты. Эта идея понравилась всем, кроме разведчика. Он так вжился в роль мага, что не хотел покидать разваливающуюся крепость. Идём, похлопав друга по плечу, сказал Дерен. Ты отлично справился. Это всё браслет. Он заколдованный. Боги помогли мне. Теперь проклянут меня, ведь я разбил их корабль. 2 дня их путь шёл вдоль скал Пибаф. Тут мало кто жил, разве что люди-звери, но они им не попадались. Достигнув проклятых мест, где были руины древних городов, они заметили одиноко идущего человека. Он был стар, Его одежда когда-то была добротной, на ней были вышиты рисунки цветов и листьев. Завидев их, старик помахал рукой. Ронт на пряксе он был человеком зверем и обладал чутьём, поэтому появление незнакомца воспринял враждебно. Куда держите путь? Голос был мелодичным, словно журчание ручья. Вы тут одни? Дерен хорошо помнил, как в прошлый раз добирался до этих мест, и чуть было не погиб, но этот старец никого не опасался. У него не было с собой оружия. Ялохр из народа Колодев, человек дерева. Следопыт внимательно посмотрел на старца, он был как человек. Никаких атрибутов дерева на нём не было, разве что посох, который держал в руке. Тырен видел людей с семейства животных, аксини Иваснан, Наби, уиман и васнан набе уиман из актас. Но у них всегда было что-то от животных: ноги, хвост как у ронт, рога или клюв как у киак. Но у старца ничего от дерева не было. Я держу путь в Чечстан. Вы туда? Обрадовался следопыт, поскольку им тоже надо было в ту сторону. Могу показать путь, если возьмёте в свою компанию. Шаград так же, как и Ронд, не доверял страннику, но Лэм согласился, что так лучше, а Гара просто промолчала. Спасибо, заранее поблагодарил Дерен, и их команда двинулась дальше. Шли не спеша. Охор не прятался в кустах, не обходил водопои, он ступал по тропе, которую проложили животные. Ронд косился по сторонам, ожидая, что старик вот-вот приведёт их в засаду. Но прошёл день, уставшие и голодные, они расположились на ночлег. Старик отошёл в сторону, сел на камень и не шевелясь просидел всю ночь. Странен он какой-то. Шёпотом, чтобы не услышали посторонние, поделился мнением Шаград. "Я о том же", сверкая глазами, ответил Ронд. Ты раньше видел людей деревьев? Нет, а ты? Никакое оно не дерево. Дурачит нас. Охер встал и пошёл в сторону тропы. Здесь было мало зелени, место проклято. Гара посмотрела на землю, где всю ночь стояли ступни старика. Там проросла молодая трава. Охер шёл, не спеша. Через день появились чахлые деревья.